сердечно поздравляют вас с Днем Советской Семьи и благодарят за воспитание достойных продолжателей вашей фамилии, ваших трудовых традиций. Вы и ваши дети являетесь образцом коммунистического отношения к труду, семейных отношений, выполнения норм социалистического общества. Пусть ваша семья станет гордостью нашего города». Кстати, с каждым годом организаторам праздника все труднее отбирать лучшие семьи. Воспитательная работа, проводимая в городе, дает себя знать. Таких семей становится все больше. Вот, например, одна из них. Дьячковы, Вера Никитишна, Николай Кузьмич и их мальчики. Прошу внимания, друзья. Семья идет... «Семье — дорогу!» — звучит над площадью, над всем городом голос ведущий. Впереди, взявшись за руки, важно вышагивают Сережа, Алёша, Саша. Девяти лет, пяти и трех. Двухлетний Денис и крошечный Максимка на руках у родителей. И с новой силой вспыхивают аплодисменты. Специальным решением сполкома семье Дьячковых будут улучшены жилищные условия. Вечером во Дворце культуры железнодорожников торжественное заседание. Снова все места предоставлены лучшим семьям, в президиуме, в зале. Невольно улыбаешься, когда видишь, как одна семья занимает едва ли не целый ряд. Завидуйте, вот сколько нас. И сидят рядом с родителями мальчишки и девчонки всех возрастов, гордые, что их пустили на торжество. А в воскресенье город захлестнуло гулянье. При всем народе, при любой погоде, карнавальное шествие из сорока происшествий. Выставки, рассказывающие об увлечениях жителей, показ моделей одежды, причесок. Распахнула двери казачья изба, заплетенная изгородью. Радушно почивали гостей кафе и буфеты. Прямо под открытым небом варили уху, пекли блины, жарили шашлыки, поили чаем из огромного самовара, чаем душистым с бубликами. Соревновались в силе, ловкости, сноровке, и на улице, когда потребовалось достать золотого петушка, забравшегося на двенадцатиметровый столб, и на стадионе, когда в различных аттракционах честь семьи отстаивали все ее члены от мала до велика. Это надо было видеть нарядных радостных людей, несколько поколений, и бабушки, и новорожденные в колясках, бесконечное раскланивание направо-налево, Город-то небольшой, многие знают друг друга. Надо было видеть, как мужчины пропускали жен вперед, как брали на руки уставших ребятишек, как, проголодавшись, заходили в кафе, и там мужчины покупали пирожные и бутылки «Буратино». Ни одной бутылки водки не было продано в эти дни в городе. «А как счастливы были дети!» Среди общего веселья странно выглядели мы, приезжие. Кто-то из местных жителей, не удержавшись, спросил, «А почему вы одни? Где ваши дети? Праздник-то семейный». И когда все-таки хлынул дождь, который двое суток держал в напряжении город, хлынул, конечно же, в самый неподходящий момент, в ту минуту, как началось карнавальное шествие, Когда организаторы праздника сами вымокшие до нитки готовы были дать отбой, дети могут простудиться. Праздник упрямо катился по улицам, и не было казалось силы, чтобы остановить его. Дождь, пролившийся так, не кстати, стал проверкой на прочность. И стих внезапно, словно поняв, что нельзя омрачать праздник. Важную инициативу проявил маленький город Кропоткин. Можно сказать, взвалил на себя нелегкую ношу.